Глава пятнадцатая. «Чего они все к тебе пристают?» Возмущённо бухтела девушка мне на ухо. «Как с цепи сорвались. Никакой скромности. Ещё и при родителях». «Да успокойся ты», – улыбнулся я. «Ничего страшного. Они просто потанцевать хотели. Через два дня город должны были снять с карантина. По этому поводу устроили праздник. Барнесса Катарина закатила небольшой бал. Но, само собой, нас сюда тоже пригласили, как почётных гостей. Ну и остальных дворян тоже». К этому времени больные вообще перестали поступать, всех вылечили. По городу даже глашатые ходили, выкрикивая тех, кто не прошёл лечение, мол, советую им прийти, потому что потом вас никто лечить не будет. Не знаю, откликнулся кто-то на этот зов или нет, но к нам никто не приходил. Город понемногу возвращался в привычное русло, дымы больше не поднимались, а местные бандиты, изрядно потрёпанные, вновь забились в те дыры, откуда выползли. В общем, на балу, как и положено, были танцы. Перед этим мне пришлось взять у Иренны несколько уроков, чтобы не выглядеть идиотом. Ничего сложного. Просто пары кружились в центре зала, и я быстро освоил эти танцы, насколько мог. Сначала пару раз станцевал со своей подругой, а потом она ушла болтаться со своими знакомыми, оставив меня одного. Только спокойно постоять в сторонке мне не дали. Едва она ушла, как ко мне тут же подошли три девушки и начали сами звать меня по очереди на танец. И я не отказывался. Сначала было удивление, потому что подходили именно дворянки, а я всё же простолюдин. А потом дошло, что во мне теперь видят боевого мага, а вот и проявляют интерес. Не удивляюсь, если родители на этом настаивают. Забавно было смотреть на флирт этих девушек, как они вроде бы ненавищево расхваливают свою семью, мол, повезло тебе, дорачку, такая важная особа тобой заинтересовалась. Ирена тоже не стояла без дела. Её тоже дело приглашали потанцевать. Видно, она не ожидала того, что я не буду стоять в одиночестве, поэтому вскоре она вернулась. Даже начала злиться, когда не успевала ко мне подойти. Тут всё было просто. Сначала мужчина приглашает девушку, а следующий танец наоборот. В общем, она совсем от меня отходить перестала. Ты же понимаешь, что они в первую очередь видят в тебе не друга, как я, а просто боевого мага, которого нужно захмотать. Как змей искуситель шептала она мне на ухо, сверкая глазами. «Да смотри, какие бесстыжие! А на эту вообще смотреть страшно!» «Да всё я понимаю», – убеждал я её. «Чего ты так переживаешь?» «Ничего», – буркнула Ирена и отвернулась, сделав вид, что обиделась. Впрочем, едва снова зазвучала музыка, как она потащила меня в центр зала. Если честно, я уже был готов отсюда сваливать, надоели эти пляски». Девушку тут хорошо знали дворяне, а вот ко мне часто подходили знакомиться не только мои ровесники, но и взрослые господа. Пытались выпытать, кто я такой и откуда взялся. А один так вообще напрямую спросил, кем мне приходится МакГрегор. Пришлось ответить, что хорошим знакомым, и всё. Мне не поверили. Но меня это особо не интересовало. Пусть у старика спрашивают, они ко мне пристают. Даже несколько приглашений получил, но пришлось всем отказать. К нам уже приезжал гонец, который сообщил, что через два дня мы возвращаемся в Академию. Да мне и самому никуда идти не хотелось. И тут неплохо кормят. Никто из наших учеников не погиб. А вот гвардейцам повезло не так сильно. Убили больше двух десятков. Кого-то разбойники, а кого-то простые крестьяне подняли на вилы за то, что они подпускали к магам». В небольших городках все были первое время настроены не менее агрессивно, особенно если учесть то, что в первую очередь лечили дворян из зажиточных особ. В общем, народ во время Мора был озлоблен и вымещал злость на солдатах, хотя болезнь их косила так же, как и простых пахарей. Эмоции ученики получили на год вперёд. Многие с подобным столкнулись впервые, хотя были и те, которые сами в детстве болели Мором. Он часто в разные города приходил. Карантин ещё не сняли, так что под стенами города и вблизи него было много людей. Заслоны по-прежнему лютовали, но наш многочисленный отряд выпустили без проблем. Баронесса Катерина перед отъездом попрощалась с нами, долго обнимала и сообщила, что мы в её доме всегда желанные гости, и даже выделила карету, чтобы нам не пришлось снова ехать верхом. Отказываться от такого щедрого подарка мы не стали. Вот ещё. У меня после той безумной скачки возникло стойкое отвращение к верховой езде. О, Ирене, по всей видимости, это уже. В общем, теперь наше путешествие было гораздо более комфортным. Правда, вместо кучера пришлось усесться одному из гвардейцев, как и в телеге с продовольствием, которое добрая женщина собрала нам в дорогу. Как ни странно, возмущаться подобным они не стали, выполнили нашу просьбу без проблем. Дело в том, что простых солдат из местных никто из города пока выпускать не собирался, только нас и наше сопровождение. Повезло, что я не стал изображать из себя великого всадника и сразу занял место на удобном сиденье. Когда мы прибыли к месту сбора ручников, выяснилось, что многим девушкам и теперь придётся ехать верхом. Знакомые Ирены тут же начали проситься к нам. Пришлось немного потесниться. Благо, что четвёрка крепких лошадей даже не заметила того, что вес изрядно прибавился. Несмотря на то, что учёба вроде бы продолжалась, ехали мы не спеша. Видимо, нашему старшему тоже не нравилась быстрая верховая езда. Теперь мы останавливались в тавернах, почти всегда нормально питались, удавалось высыпаться. Похоже, мне теперь для хорошего отдыха часов 5 хватит. Я по старой привычке, когда позволяла погода, усаживался на козлы рядом с кучером и только теперь оценил окружающие нас красоты. Тут было на что посмотреть. Как уже было сказано ранее, в Центральной Империи царил порядок. Даже в небольших рощах не было всё захламлено упавшими деревьями, вокруг раскинулись луга, то и дело встречались приличные на вид деревни. Примерно пару раз за сутки встречались замки аристократов, как будто из сказки. Ко многим шла не широкая дорога, а сами укрепления с высокими пиками стояли на возвышенностях. Такие бастионы над равнинами на самом деле довольно красивое зрелище. Видно, уже во всей империи слышали о море, которое охватил большую площадь. Нам встречались люди, но когда они видели, откуда мы едем, то сразу сворачивали в сторону, стараясь держаться от нас как можно дальше, опасаясь заразиться. Вскоре и Ирина стала составлять мне компанию на козлах. Солнышко светит, едем медленно, красота! Чего бы вокруг не поглазеть. А вот она первая и заметила отряд садовников около 50 человек. Они не свернули в сторону, как делали многие встреченные нами караваны, а направились к голове нашей колонны. Мы как раз огибали речушку, так что удалось всё рассмотреть. "Али дика!" удивлённо сказала Ирина, толкнув меня локтем в бок. "Кажется, господин барон Амбрус пожаловал. Чего это ему от нас на этот раз надо? Наверное, хочет спросить, как там дворяне в городе проживают и многих ли удалось спасти?" предположил я. «А может, просто в город направляется по каким-то своим делам и случайно встретились». «Ай, сомневаюсь. Сейчас, наверное, опять какой-нибудь приказ выдаст. Хотя мы же вроде бы в Академию возвращаемся, мог бы и там дождаться, а они и торопятся». «Господин Мак на нас показывает. Похоже, снова что-то случилось». Барон с двумя сопровождающими рванул в нашу сторону прямо по поля. Остальные воины уже развернулись и возглавили нашу колонну». Ехали всадники прямо к нам сомнения в том, что они тут случайно, сразу отпали. А здравствуйте, господа маги, поприветствовал нас мужчина. Рад видеть вас в добром здравии. Мы тоже поприветствовали барона и выжидательно на него уставились. Молчало припёрся. Нам бы без тебя замечательно было. А он даже усмехнулся, заметив наши взгляды, а потом ошарашил новостью. В общем, в академию нам ехать не придётся. Нужно было спешно выдвигаться в город Лимбит. «Где нас уже с нетерпением ожидал граф?» «С наставниками уже всё решили. Да, им по большому счёту было плевать, куда мы собрались ехать. С этого момента с них полностью снималась вся ответственность за наши жизни». «Нам два кучера нужно», – сообщил я барону. «Зачем?» – удивился мужчина. «Карета ведь только одна». «И ещё повозка с едой», – сообщила Ирена. «Нам баронесса Катарина в дорогу дала, чтобы не голодали». Ворчащие девушки, которые ехали с нами в карете, недобро посматривали на барона. Пришлось ему седлать лошадея и дальше ехать верхом. Вообще появление барона изрядно замедлило караван, потому что им пришлось немного потесниться, так как наш отряд собрался двигаться быстрее, а мы ехали примерно посередине. Барон не поленился и тоже составил нам компанию на козлах. Благо, что с кем ему тут была большая. Он начал расспрашивать о том, как всё прошло в городе и кого из дворян не удалось спасти. Были из аристократов Лембитов те, которые умерли ещё до нашего приезда. Потом он снова сел сверху на лошадь, попрощался с нами и ускакал вперёд. Видно, ему нужно было только договориться с наставниками и всё. Забрав с собой десяток всадников, оставил нас под охраной воинов. Зачем конкретно бы понадобились графы, он не сказал. Теперь мы сами строили предположения. Похоже, вас, господа Магия, тоже на войну отправят. Неожиданно сообщил нам воин, который занимал место кучера. «Большой отряд на границу с Киротским королевством собирается». «Так мы же почти ничего не умеем», – удивилась Ирена. «Только лечить». «Так, может, вы лечить и будете?» – пожал плечами мужчина. «К тому же это только моё предположение, а оно может быть неверным». Вскоре мы свернули с основной дороги и поехали по просёлочной. Благо, что не было дождя, иначе бы ещё толкать пришлось». Вот так ничего, справлялись. Даже немного удобнее. Не так колесо трясёт, когда едешь по хорошо укатанной земле, а не по каменной дороге. И Ране больше всего понравилось то, что наш маршрут резко поменялся. Как оказалось, мы будем проезжать рядом с её имением, точнее, имением её отца. Она очень надеялась увидеть своих родителей. Всё же девушка раньше редко покидала свой дом, и ей было тяжело расставаться со своими родными на такое длительное время. Тем более она много чего нехорошего увидела в городе, охваченном мором. Видна и сам Деорс, отец Рены, был в курсе того, что скоро дочурка в гости на денёк или даже на меньший срок нагрянет, потому что ещё на подъезде к его владением нас встречали. Несмотря на то, что недалеко от имения Деорса мы проезжали в обеденное время, наш отряд всё же остановился на ночлег. Видимо, они так сильно торопились. Сразу стало видно, что это на самом деле один из богатейших промышленников империи. Это был не дом и даже не коттедж, а целый трёхэтажный дворец. Именно дворец, а не замок. Тут не было высоких стен, защищающих огромное строение, только большой сад, куча воинов и слуг на этом всё. Ну и красивая металлическая ограда, которая точно не смогла бы защитить в случае серьёзного нападения. Может быть, в этом мире простым людям нельзя строить себе хорошо укреплённый замок. А впрочем, как по мне, тут было намного лучше и уютнее, чем в замке того же графа. В первую очередь, обеспечивали комфорт, а не защиту. Много разных фруктовых деревьев, названия половины я даже не знал, да и видел впервые качественно уложенные дорожки и дороги, много беседок, где уставшие от ходьбы люди могли бы отдохнуть. Даже небольшие прутики имелись в наличии. В общем, это не дом, а какой-то дорогой санаторий. Родители Ирены тоже были тут, в том числе и отец. Девушка сильно переживала, что не застанет его дома, он ведь постоянно в разъездах. Пока мы ехали по этому имению, моя подруга болтала без устали, рассказывая обо всём, что я видел вокруг себя, даже те места указывала, где она когда-то упала, пряталась от нянек и прочее. В общем, девушка переживала, вот и болтала без умолку. Удивительно, но первой к ней бросилась обниматься полноватая женщина, да и Рена уронила слезу, когда её обняла. Позже оказалось, что это кормилица моей подруги. Родители стояли на крыльце и с добрыми улыбками наблюдали за развернувшимся действием. Дальше даже описывать не хочется. Снова пирожка, причём стол тут был даже богаче, чем на прощальном балу. В общем, ничего интересного. Радовало, что дворян не было, только торговцы, которые прибыли на этот праздник. К сожалению, на следующее утро нам нужно было ехать дальше. Он даже был немного разочарован, слишком тут всё было душевно. Наверное, так правильно будет сказать, гораздо лучше, чем в дворянских домах. Я уже направлялся со слугой в комнату, которую мне выделили, как меня у двери встретил хозяин дома, Деорс. "Господин Мак, мы с супругой хотели бы с вами поговорить", сообщил он мне. Мы можем пройти в мой кабинет. Можем, почему нет? Пожалуй, я плечами. Всегда рад поговорить с достойными людьми. Благодарю за добрые слова. Мужчина изобразил поклон. Следуйте за мной. В комнате, куда меня привели, кроме де Орса и его жены Кэтрин, никого не было. Они с напряжением уставились на меня. Такое ощущение, что это я их на разговор позвал, а не они меня. Господин Мак, начала женщина, показав мне на кресло, в которое я могу присесть. «Как вы относитесь к нашей дочери?» «Вот оно что!» «И эти тоже хотят себе боевого мага в семью затащить!» «Я, конечно, не был против этого, но, видимо, всё равно не смог сдержать неприязненные гримасы!» «Вспомнил, как дворянки ко мне липли, как к какому-то призу!» «Довольно неприятное ощущение!» «Не подумайте о нас плохо!» «Видно заметил мою гримасу мужчина!» «Просто наша дочь в вас влюблена!» «А она наша любимица!» Поэтому нам далеко не безразлична её судьба, и хотелось бы, чтобы Ренна была счастлива. Вы, наверное, и сами заметили, какая она ронимая. Хорошо я к ней отношусь, пожалуй, и причём. Иначе бы не общался. А как вы видите для себя дальнейшие с ней отношения? снова спросила женщина. Если честно, мы бы хотели, чтобы она стала вашей женой. А знаете, мне пока далеко до женить бы, усмехнулся я. «Других занятий хватает, да и подставлять Рену я не хочу. Если не вам, то вашему мужу наверняка известно, какие враги у меня имеются». «Мне это известно», кивнул Деворс. «Только напрасно считаете, что сейчас вы, как и раньше, один. За вами стоит могучий род лимбитов, который за своего человека с любым может сцепиться не на шутку. Что насчёт врагов, так и у меня их хватает. Тем более, кристаллов у вас нет, они в хранилище». Так что убийство никак не решит проблему визиря и никак его не успокоит. Сейчас он попал в немилость к султану, так что ему пока не до вас. В любом случае, у меня пока нет планов связывать с кем-то свою жизнь. И если честно, этим разговором вы меня очень удивили. Я всегда стараюсь решать проблемы сразу. Наша дочь в вас влюблена. Это, конечно, не проблема. Особенно если и вы испытываете к ней те же чувства. «Я бы даже назвал подобное радостью». «Мне нравится ваша дочь», – признался я. «В ней нет гнили. Хорошо воспитана. Но я пока не собираюсь жениться. Я ещё слишком молод. К тому же у меня даже свободы действий нет. Я полностью зависим от графа». «В этом плане вы полностью свободны», – заверил меня отец Ирены. «Сомневаюсь, что в этом вопросе кто-то станет на вас давить». Может быть, вас смущает то, что вы барон, а мы просто люди? Так в этом нет никаких проблем. Я даже смогу помочь вам и вашим родителям обустроить земли. У меня есть некоторое влияние. Караваны пустят через ваши земли. Всегда ко всем людям относился одинаково. Начал было я, но потом удивлённо посмотрел на промышленника. Какой ещё барон? Какие земли? Вы меня ни с кем не припутали. На этот раз удивление было в глазах мужчины, да и его жены тоже, как будто я им что-то удивительное сказал. Вы разве не в курсе? Господин барон Амбруз вам ничего не сказал? спросил у меня Деворс. Что он должен был мне сказать? Нашли ваших родителей, и, как мне кажется, вас именно поэтому на границу и отправляют.